Глава 66 «Марат?» — переспросила Манона. «Она не ослышалась?» «Мы будем сражаться там?» Бабушка наконец-то соизволила повернуться к ней лицом. «Служить тамошнему герцогу!» Верховная ведьма сверкнула глазами. «Это приказ короля!» Он требует, чтобы главнокомандующие половины наших сил были сосредоточены в Марате и находились в постоянной готовности. Вторая половина останется здесь, под командованием Искар, и будет охранять северные рубежи. А где будешь ты? Бабушка с сердитым шипением встала. Слишком много вопросов, даже для главнокомандующей. Манона опустила голову. За все эти дни. Они ни разу не заговорили о крашанской ведьме. Мануна верно истолковала молчаливое послание. В следующий раз на месте крашанки может кто-то оказаться из отряда тринадцати. Поэтому, не поднимая головы, она поспешила добавить. И «Я спрашиваю лишь потому, что мне не хочется разлучаться с тобой». «Ворунья из тебя никудышная!» Верховная ведьма вернулась за стол. И я пока останусь здесь, а к лету переберусь в Марат. Тут у меня тоже дела хватает. Манона поправила свой новый красный плащ, сползший с плеч. И когда нам вылетать в Марат? Завтра. Бабушка улыбнулась, сверкнув железными зубами. Даже ночью ветер оставался теплым. Он пах свежей травой и талой водой рек. Единственным звуком, Разрывавшим ночную тишину были гулки и взмахи драконев-крыльев. Половина воздушной армии железнозубых, возглавляемой Маноной, летела вдоль белоклычьих гор на юг. Они старались держаться в тени горной цепи, постоянно смешивали ряды и ныряли в облака, чтобы никто не смог посчитать их точное количество. Иногда из груди Маноны вырывался негромкий вздох, и ветер уносил его в темноту, играя полами ее длинного плаща. По сторонам от нее летели Астерина и Сарель. Обе молчали. Путь был долгим и не располагал к разговорам. Сначала на юг, вдоль отрогов Белоклычьих гор. Далее на запад, через задубелый лес и к другим горам, Маратским. Когда начнет светать, они поднимутся выше облаков. И так до горной крепости, где обосновался герцог. Король требовал, чтобы ведьмы прибыли туда незаметно. Неудивительно, что временем полета была выбрана ночь, но до задубелого леса было еще далеко. Пока что они летели вдоль отрогов белоклычьих гор, и темные вершины сотрясались от взмахов, драконев крыльев. Лицо Сарели было под стать горам, каменным. Она вела постоянное наблюдение за окружающим пространством. Астерина улыбалась. В ее улыбке не было привычного зловещего оскала, обещавшего смерть. Какое это счастье – нестись по воздуху, сквозь облака. Черноклювые и не мыслили себе жизни без полетов. Поймав на себе взгляд Маноны, Астерина улыбнулась шире, как будто они летели не в Марат, а как в прежние дни кружили над Амагой. Заместительница и двоюродная сестра Маноны буквально ликовала, вбирая в себя этот пьянящий ветер. Манона не позволяла себе наслаждаться ветром, и вообще открыто выражать свою радость. На ней лежала большая ответственность. На всех них, но на ней в первую очередь. Чтобы там не утверждала пленная крашанка, Манона родилась без сердца и души. Она в них не нуждалась. Никто не знал, сколько продлится война, затеваемая Адерландским королем. Но не раньше, чем враги короля будут повержены и обескровлены. Только после этого железнозубые отправятся на другую войну, отвоевывать свою древнюю родину. Как это здорово, вернуться домой.